Глава 41. Трудности. Адриан. Помнится, когда-то в детстве я читал книгу «Храбрый дракон, преодолевающий трудности». А сейчас я как никогда чувствовал себя именно таким драконом. И как у моего литературного собрата эти самые трудности подстерегали меня на каждом шагу. Покормив котов, я попытался им объяснить, чтобы сидели на попе ровно, прямо здесь, в хижине, и никуда не убегали. Вдруг некромант или младшие родственники Мишель захотят на них отыграться, только чтобы мне досадить. А я прикипел уже к этим меховушкам всей душой. Но обнаружил, что голос ко мне так и не вернулся. Изо рта вырывались лишь хрипы. Несколько раз обернулся драконом, стало получше, но не намного. Та убористая зараза, которой меня отравил некрасиан, оказалась на редкость эффективной. В очередной раз порадовался, что я дракон, а не человек. Вот только как мне теперь объяснить Мишель, кто я такой? Пришел к выводу, что первым делом надо вернуть себе кольцо – артефакт Морока. Надену его на палец, а потом сниму при Мишель. Она же умница, обязательно все поймет. Я оставила его в комнате невесты, значит, теперь нужно снова пробраться туда. О том, как я буду отвечать «Да» на вопрос священника, согласны ли вы взять принцессу Мишель-Та в жены, старался даже не думать. Хотя в голове проскальзывала мысль о том, как я могу поскорее исцелиться. Есть один способ. Просто надо поцеловать свою истинную пару. Так что теперь план был такой. Пробраться в комнату Мишель, найти перстень и надеть его. Дождаться прихода невесты, снять кольцо прямо перед ней и поцеловать свою сладкую девочку. Потом коротко ей все объяснить и вести под венец. Потом убить некроманта, отпраздновать свадьбу и завершить ее феерической брачной ночью. Но все мои шикарные планы снова полетели коню под хвост. Да, мне удалось быстро добраться до дворца. В облике дракона, разумеется. Всю дорогу сжимал в лапе холщовый мешок с одеждой, боясь нечаянно выронить его или порвать. В ближайшем леске обернулся человеком, оделся. И осознал, что про обувь-то я забыл. Мысленно обругал себя разными словами, но делать было нечего. Время уже поджимало критично. Так что нацепил на лицо невозмутимое выражение типа «А что такого? Я зимой и летом босиком хожу, закаливаюсь. Здоровый образ жизни, все дела». И отправился во дворец. Стражники на воротах сильно удивились настойчивости Басова, глухонемого крестьянина, который прорывался на территорию Королевского замка. Ибо на их команды «Стой, малохольный я не реагировал, а сказать что-либо не мог. Точнее говорил, но меня не понимали и даже назвали юродивым. Это было обидно. Но самым паршивым оказалось то, что я потерял не только голос. В стычке с четырьмя обычными гвардейцами я вдруг осознал, что моя драконья суперсила тоже испарилась. Я чувствовал себя каким-то задохликом с дреблой мышечной системой. Столько лет изображал из себя старца, и вот словил кармический бумеранг, на своей шкуре ощутил престарелую немочь. Желание убить некроманта стало нестерпимым. Побузив у ворот, я хрипло прорычал ругательство на гвардейцев и ретировался в ближайший лесок. Снова скинул одежду, запихнул мешок, обратился драконом. Гневно фыркая перелетел через дворцовую стену с северной стороны. Но бдительная охрана меня заметила и подняла тревогу. Наверное, еще не забыли, какую бучу я ему устроил прошлой ночью. Да простит меня несчастное дерево. Короче, пришлось нырять в ботанический сад и обращаться человеком в самом труднодоступном месте, в каких-то высоких кактусах. Столько колючек на себя собрал. Твердо решил, что после убийства некрасиана закопаю его именно там. Вытащил злоколючие шипы из разных частей тела и тихой тенью метнулся во дворец по дороге нарвал в саду длинных цветов, чтобы прикинуться королевским флористам. Босые ноги и простая одежда сильно противоречили данной легенде, но других вариантов не было. С огромным трудом пробрался внутрь через служебный вход и рванул по лестнице так, что только пятки сверкали. Придворные в шоке таращились на босоногое чудо с охапкой роз, но остановить меня никто не посмел. С облегчением выдохнул, только когда оказался в комнате Мишель.